«Роб, я смотрю на Коли, устроившуюся напротив меня, и говорю. Всего до конца они мне так и не рассказали, даже тогда. Ученые со своими извечными секретами. Зато рассказала Джек. Оставила мне послание, которое я в конечном счете нашла. Вокруг нас дышит сандайл. Мы практически подошли к точке невозврата». Я вытаскиваю из кармана листы блокнота. Похороненное послание Джек, тайну Снупи. Бумага влажновата и размякла на сгибах, но почерк сестры, строки, написанные синей шариковой ручкой, просматривается вполне отчетливо. «Что с тобой?» Спросила, нет, даже проорала я, Джек. «Почему ты такой стала?» В тот день мне довелось ее ударить. В каждой сказке говорится, стоит узнать настоящее имя человека, как ты тут же обретаешь над ним власть. Но никто никогда не говорит, что все может обернуться и ровно наоборот. То, что ты узнаешь, может держать тебя в повиновении. Я не дам Коле прочесть письмо. Оно не для детских глаз. Я протяжно вздыхаю и говорю. Как оказалось, мы совсем не из Небраски. Ничуть.